Глава десятая В Тверь Гуров и Кричко приехали на следующий день под вечер. Уличные фонари освещали быстропустящие улицы. Противный мелкий дождь распугал почти всех любителей вечерних прогулок. Гуров остановил машину возле первой гостиницы, которая попалась на их пути, и, обернувшись к другу, поинтересовался. «Ну что, как поступим?» «Бросим здесь якорь, или, может быть, сразу двинем по известному адресу?» Полковник Кричко недовольно посмотрел на слякоть за окошком машины и проворчал. удивляешься я тебе, Лёва. послушаю тебя так можно подумать, что задержись мы чуть-чуть, и все преступники раз и навсегда разбегутся. Не бойся, никуда они не денутся. Такая уж эта категория. А номер снять надо однозначно, я уже ног под собой не чую. И пожрать надо обязательно». Ты вспомни, когда мы сегодня с тобой последний раз ели. И вообще, мое предложение такое. Сейчас хорошо закусить, принять по 150 на брата, выспаться как следует, а уж поутру идти искать этого Шульгина. Как говорится, утро вечера мудренее. А еще говорится, не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня, — напомнил Гуров. Ты вот очень точно заметил насчет разбегающихся преступников. Если мы будем рассиживаться по гостиницам, то останемся у разбитого корыта. Ты не забывай, что кроме нас Шульгина ищут и другие. Поэтому на номер ужин согласен, у самого же от голода живот подвело. Но потом сразу идем искать Шульгина». Возражений со стороны Кричко больше не последовало. Он понимал, что Гуров прав. Возможный адрес Шульгина они обнаружили в квартире Тимирхана куда и в конечном счете направил задержанный на улице к гражданин Гусев, молодой мужчина без определенных занятий. Задержали его почти случайно, но он неожиданно порассказал такого, что у Гурова глаза на лоб полезли. Он даже не сразу поверил в такую удачу. Получалось, что Гусев был прямым участником событий того несчастного дня, когда умер академик Звонарев. Он знал едва ли не все кто принимал участие в похищении собаки в том числе и пресловутого Тимирхана. Попутно выяснилось, что Тимирхан уже погиб, буквально на глазах Гусева, и смерть его была явно связана с делом академика. Гусев рассказал еще об одном двойном убийстве в гараже, где Тимирхан прятал машину. И еще оказалось, что неизвестные банды ищут прежде всего главного свидетеля, некоего Шульгина, который, как объяснил Гусев, ссылаясь на слова Тимирхана, отсиживается у своего двоюродного брата в Твери. Попутно вскрылась история с деньгами Тимирхана, которые Гусев и его приятель попросту забрали себе, проникнув в пустую квартиру. Он искренне был уверен, что имеет право на эти деньги, потому что темирхан умер, и ему они уже не нужны. Эта нехитрая философия Гурова не заинтересовала, а вот сообщение о том, что в квартиру темирхана проникли еще кто-то, он воспринял очень болезненно. Допрос ночью на Петровке, И про квартиру Тимирхана они узнали не сразу. Потом они сразу же отправили туда людей, но в квартире никого уже, разумеется, не обнаружили. Сейф был пуст, а из соседей никто ничего не видел. Обыск в квартире проводили самым тщательным образом, и это принесло свои плоды. Удалось найти старую записную книжку хозяина, в которой среди прочих адресов и номеров телефонов был обнаружен адресок какого-то Копалова Леонида Борисовича, проживающего в Твери. Около его фамилии, в скобках, стояла заглавная буква «Ш», что давало основание полагать, что Копалов может оказаться тем самым двоюродным братом, который прячет у себя Шульгина. Как только этот адрес оказался в руках Гурова, он безо всяких сомнений решил, что они с Кричко немедленно отправляются в Тверь. Он не исключал, что тот же самый адрес стал известен и бандитам, поэтому следовало торопиться. Они с Кричко действительно устали. Последние сутки практически не имели отдыха, но поручить это дело кому-то еще Гуров не хотел и не мог. Судя по всему, этот шургин знал что-то очень важное, раз за ним велась такая продолжительная охота. Но что может знать человек, чья специальность — кража собак? Этот вид деятельности довольно далеко отстоит от теоретической физики, а до сих пор Гуров был уверен, что неизвестных преступников интересует в первую очередь именно то, что связано с физикой или, во всяком случае, с личностью Звонарева. Выходило, что интересы их более разносторонние, чем могло показаться на первый взгляд. И для удовлетворения своего любопытства эти люди были готовы пойти на все. Такое могло быть только в одном случае, если в деле замешаны большие деньги. Поэтому последние часы Гуров ни на минуту не выходило из состояния беспокойства. Он боялся, что они опять могут опоздать. Теперь становилось ясно, что Шульгин — ключевая фигура. Упустить его они не имели права. Кричко относился ко всему гораздо спокойнее. Он не считал, что мир рухнет, если они не поймают Шульгина. Рано или поздно они без него нападут на след банды, потому что уж слишком нагло те действуют. «Просто им до сих пор везло», — убеждал Гурова Кричко. «Но никому не может вести все время. Где-то они проколются». Вот увидишь, скоро мы и так узнаем, кто они такие. Например, появится, наконец, дочка-академика и откроет нам глаза. Дочка-академика была вторым источником беспокойства для Гурова. Ему очень не нравилось поведение этой странной женщины. Вместо того, чтобы явиться на похороны отца, она вдруг ложится в какую-то волгоградскую больницу, якобы с нервным срывом, и лежит там, не давая о себе знать» особенно подозрительным такое поведение стало после того как в Волгоград отправили официальную депешу из прокуратуры Дочь звонарева приглашалась для отдачи показаний в связи с открытием уголовного дела по факту смерти ее отца но она не приехала и на этот раз снова сославшись на болезнь Гуров не мог разорваться и направил в волгоград оперативников чтобы проверить действительно ли Таисия Ффедоровна Бетклемишева в девичестве звонарева находится в больнице и каковы перспективы на ее выздоровление. Оперативник обернулся за один день и сообщил, что Звонарева действительно лежит в больнице, врачи ставят ей реактивный психоз и категорически возражают против каких-либо контактов с правоохранительными органами. Гусеву пришлось принять информацию к сведению, но его беспокойство это не уменьшило. Они сняли номер на двоих в гостинице и тут же поужинали в ресторане. Причем ничего крепче минеральной воды Гуров заказывать не согласился, чем немало огорчил своего спутника. На часах было половины десятого, когда они остановили машину возле двухэтажного деревянного дома на окраине города. В метрах пятидесяти за домом проходило полотно железной дороги. Дом окружал деревянный забор. На столбе горел тусклый фонарь. В воздухе висела мелкая морось, и слышались отдаленные гудки локомотивов. Гуров сверился со своими записями. Адрес был тот самый. Они вышли. За их спинами шла полоса кустарника, за которым горели окна однотипных двухэтажных каменных зданий. Дон Копалова стоял как бы на отшибе, почти вплотную к железной дороге. «Вроде здесь», — сказал Гуров, рассматривая дом. «Вроде не спят», — в тон ему добавил кричко кивая на светящееся окно на втором этаже. а Адамин здоровый, хотя и бестолковый, на мой взгляд. Жить в таком я бы не хотел. Наверняка во дворе курятник или что-то в этом роде. «А мы сейчас проверим», — сказал Гуров, решительно направляясь к воротам. Он подергал ручку и убедился, что в ворот заперто изнутри насосов. Он поискал на заборе что-нибудь похожее на звонок, но не нашел. «Может, здесь принято стучать по воротам палкой?» — недовольно проворчал Гуров. «Так хоть бы поставили одну для приличия. Кулаком пока достучишься, все кости отобьешь». «Это дилемма имеет нестандартное решение», — заметил Кричко. «Учитывая особые обстоятельства, имеет смысл тихо перелезть через забор». «А ты уверен, что получится тихо?» — просил Гуров. «По ту сторону, может, кобель дожидается с теленком величиной» кабель кабель дал бы себе знать», — не слишком уверенно возразил Кричко. «Ты забываешь, с кем мы имеем дело», — сказал Гуров. «Человек — специалист по собакам. Может, у него и брат такой же. Запросто можно нарваться на тренированного зверя, который перервет тебе глотку без звука». «Убедил», — поспешно сказал Кричко. «Ну, к черту, нестандартное решение. Давай по правилам. А постучать я могу ногой. У меня башмаки старые, не жалко». Он тут же привел в действие свое намерение, начав с грохотом колотить в калитку ногами. Шум он поднял такой, что не выдержала бы и самая тренированная собака. Но во дворе было тихо. Не слышали о ней, как открылась в доме дверь, хотя она, несомненно, открывалась, потому что через некоторое время по другую сторону забора раздался недопольный юношеский басок. «Ну кто там?» «Копалов Леонид Парисович здесь проживает?» — спросил Гуров. «Ну, допустим. Подумав, ответили из-за забора. «Тогда откройте, нам нужно вручить ему повестку из военкомата». «Да его нет, на работе он. В ночь дежурит, завтра приходите». «У нас ноги не казенные, по два раза всех обходить», грубовато заметил Кричко. «Ты кто, сын?» «Вот и распишутся за повестку». «И поторопись, пока мы тебе самому повестку не выписали». Похоже, тема повесток для молодого человека не была чем-то отвлеченным. Он заволновался. «Чего это?» Испуганным боском произнес он. «У меня отстрочка. Комиссия признала». на любую комиссию перекомиссия есть», — назидательно сказал Кричко. «Так что открывай, пока мы добрые». Молодой человек загремел за совом. Через мгновение калитка открылась. Оперативники увидели длинного и худого, как жирть юмшу с прыщавым недоверчивым лицом. На парне была старая куртка, наброшенная поверх черной маки с надписью «Спидбэй». Полковник крючко просунул нос в калитку и подозрительно спросил «А где волкодав?» «Какой волкодав?» — мрачно сказал молодой человек. «Нет у нас никакого волкодава. Давайте вашу повестку». «Ты извини», — произнес гуру, зайдя во двор и придерживая юношу за локоть. «Про повестку мы немного соврали. Ради общего блага, так сказать. На самом деле мы из милиции. Твой действительно на работе?» Юноша сжался, будто его ударили по лицу, и посмотрел на Гурова несчастными глазами. — Из какой милиции? — с ужасом прошептал он. — Я ничего не знаю. Отчет в депо пошел, дома никого нет. При этом он с такой тревогой оглянулся на освещенное окно дома, что Гуров уже не сомневался, дома кто-то есть. — А мать где? — просил он. — Мать у Рейси, — прошептал юноша, — проводником она работает. «Понятно», — заключил Кричко. «Родители день и ночь на работе, а дети предоставлены сами себе, попали в лапу улицы, начали курить, сквернословить и врать взрослым». «Кто врет-то?» — жалобно спросил молодой человек. «Ты и врешь?» — безжалостно сказал Кричко. «Тебя как зовут, жертва перестройки?» «Вадим», — пуркнул парень. «Так вот слушай меня внимательно, Вадик», — сказал Кричко. Поскольку ты военкомата боишься, значит, возраст у тебя уже подходящий. А возраст этот предполагает гражданскую ответственность, в частности, ответственность уголовную, например, за дачу ложных показаний. Поэтому лучше тебе говорить правду. Кто сейчас, кроме тебя, находится в доме? Никого, — пролепетал сбитый с толку Вадим. — Лгать грешно, юноша, — сказал Гуров. «Мы ведь знаем, что у вас гостит родственник из Москвы, Шульгин Владимир Матвеевич. И так?» Молодой человек еще раз беспомощно обглянулся на освещенное окно и сказал, «Ну, гостит. от чего «Поговорить нам с ним надо», — объяснил Гуров. «Только так, чтобы никто не мешал, ясно?» «Меня батя убьет», — мрачно сообщил Вадим. «Откуда я знаю, что вы из милиции? Может, завтра зайдете?» «И не надейся». — отрезал Крючко. — Веди нас к своему дяде, или кто он там тебе? — А откуда мы это мы тебе сейчас объясним? — добавил в доставая в достоверение. — Читать ты умеешь? При виде солидной книжечки с государственным гербом Вадим настолько оробил, что даже не обиделся на последнее замечание. — Батя меня убьет, — повторил он с обреченным видом. — Он у тебя, Иван Грозный? — просил Крючко. — Отца мы берем на себя, — заявил Гуров. — Говори, куда идти. Вадим опустил плечи и молча направился к дому. На второй этаж вела деревянная лестница с перилами, которая прилепилась к дому снаружи, как трап к борту корабля. Лестница была старая, как и весь дом. Ступени скрипели, реагируя на каждый шаг. Гуров обратил внимание, что Вадим нарочно старается при ходьбе производить как можно больше шума. Видимо, он надеялся таким образом предупредить своего дядя об опасности и хоть в какой-то степени реабилитировать себя за невольное предательство. Прямо с летницы они попали в грязноватый широкий коридор, освещенный тусклой лампочкой. В коридоре находилась масса самых разнообразных вещей. Корейта, ведра, старая одежды велосипед, стопки растрепанных журналов 20-летней давности, негодная газовая плита и много чего еще. Чтобы разобрать все это, понадобился бы целый год. Среди всего этого хлама оперативники с трудом разглядели четыре закрытых двери. Гуруф вопросительно посмотрел на Вадима. Тот ткнул пальцем в ближайшую дверь и хмуро сказал. «Там кухня. Дядя Володя в ней сидит». «А там что?» — подозрительно спросил Кричко. Вадим посмотрел на него из-под «Это вот моя комната», — объяснил он. «Дальше кладовка». «А там родители живут». «Ясно», — кивнул Гуров. «Так ты иди пока в свою комнату и не мешай нам. Мы сами тут разберемся». Вадим постоял секунду, сгорбился и пошел, шаркая подошвами, к себе. Оперативники дождались, пока он закроется в комнате, и шагнули к двери кухни. Из-за нее доносилось мерное позрякивание посуды, покашливание и какое-то постороннее бормотание. Кажется, там работало радио. Кричко распахнул дверь, и они с Горовом разом шагнули через порог. Возле кухонного стола спиной к ним стоял человек в спортивных штанах и рубашке на выпуск. В руке он держал чайник, из которого как раз наливал в кипяток большую красную кружку. При этом он краем глаза посматривал на экран портативного телевизора, стоявшего на тумбочке рядом с плитой, работающей от газового баллона. Услышав шум, человек не выказал никакой паники, Лишь перестал наливать чай и спокойно обернулся. У Шургина было мрачноватое, скуластрое лицо, слегка перекошенные на бок рот и гладко зачесанные светлые волосы. Вид у него был довольно мирный, но глаза при этом смотрели с такой откровенной неприязнью, что вступать в контакт с этим человеком решился бы не каждый. Однако у Гурова и Кричко выбора в этом смысле не было. «А мы как раз вовремя!» С дурашливым простодушием провозгласил крючко, широко улыбаясь. — С удовольствием бы сейчас чайку горяченького хряпнул. — Пару стаканчиков. — На улице такая мерзость. Бррррр. — Угостишь хозяин? — Кто вы такие? — ровным голосом спросил Шургин, незаметно отступая назад. — И что вам нужно? Глаза его зорко ощупывали фигуры оперативников. Их лица, руки, карманы. Видимо, Шургин лихорадочно пытался сообразить, чем грозит ему этот визит и что можно сделать. «Кто мы это за версту, видно?» — засмеялся Кричко. «А вот кто вы, уважаемый? Если вы тот, кого мы ищем, то самое время поговорить. Вы случайно не Шургин, Вадим же будете? Ходили слухи, что тут он где-то». «Нет, в самом деле, Шургин», — вмешался Горов. «Если безо всяких шуток, то мы по вашу душу пришли». «Наверное, догадываетесь, чем причина?» «Тогда давайте присядем и спокойно поговорим». Шулгин еще раз обшарил их обоим взглядом, потом повернулся и медленно поставил чайник на плиту. Затем отряхнул ладони и послушно сел на стул. «Извольте, поговорим», — сказал он. «Только для начала документики ваши нужно чтобы иметь, так сказать, ориентиры, по закону имея право». «Безусловно, имеете», — подтвердил Гуров, снова доставая свое удостоверение. «Но мы, в свою очередь, тоже не отказались бы взглянуть на ваши документы». «Само собой», — сказал Шульгин, просматривая удостоверение. «Только сейчас они не здесь, они в моей комнате. Если желаете, могу принести». «Это успеется», — заметил Гуров. «Ну что же, Ксива, как говорится, на зависть», — сказал Шульгин, возвращая корочки. «Солидно. И все лучше, чем...» Тут он скомкал свою речь и добавил. «Хотя, конечно, сегодня не поймешь, кто на кого работает». «Ну да ладно. С чем пришли, дорогие товарищи?» «А вы не догадываетесь?» «У меня профессия другая», — серьезно сказал Шургин. «Гадают гадалки и еще эти, метеорологи. А мне гадать нельзя. У меня точные знания». «Ну да». «Только сявки воруют по вдохновению», — кивнул Кричко. «Серьезный человек действует по строгому плану, информацию собирают». «Вы о чем?» — прищурив спросил Шульгин. «Что-то я вас не понимаю. Кто ворует?» «А кто работать не хочет, тот и ворует», — сказал Кричко. «Например, вы, Шульгин. Собачку у академика Звонарева кто украл?» Шульгин посмотрел на него тяжелым, ненавидящим взглядом. Но ответил спокойно, слегка даже растягивая слова, словно вопрос Кричко ужасно его позабавил. «Но что вы, товарищи милиционеры? Это же просто недоразумение какое-то. Вы меня в краже чьей-то собаки подозреваете? А я этим делом сроду не занимался. С академиками не знаком. Так что вы извиняйте. Да — до чего уж теперь-то дурака валять, сургин недовольно заметил Гуров. Вы же не мальчик, должны понимать. откуда ты мы ваш адрес узнали, правильно? Друзья ваши сказали, конечно. Тимирхан, Гусев, Тягунов. Они ведь вас опознают, Шульгин. Гурова с большим неудовольствием отметил, что даже столь неотразимый аргумент не произвел на Шульгина большого впечатления. Он усталым жестом потер лоб и сказал, будто повторяя сотый раз давно надоевшую фразу. странное дело, «Вы мне какие-то тут фамилии называете незнакомые, опознанием грозитесь? А я ведь так и не понимаю, в чем дело». Гуров и Кричко переглянулись. Им уже было совершенно ясно, что клиент попался незаурядный, и возиться с ним придется долго. Но их это не особенно расстроило. Главное, они нашли Шульгина, а раз его они рано или поздно сумеют. В конце концов, улики против него имеются. Гуров жалел об одном, что поторопился и сообщил Шургину о Тимирхане, как о живом человеке. Этот ход был не слишком изящным, и вдобавок он себя совершенно не оправдал. «Ладно, что выросло, то выросло», — заключил Гуров. «Все вы прекрасно понимаете, Шургин, но и если вам нравится комедию ломать, мы вам препятствовать не станем. Все равно в Москву возвращаться. Так что мы вас задерживаем. Потрудитесь собраться и пройти с нами». «Вот ничего себе!» — изумленно произнес Шульгин, хлопая себя ладонями по коленям. «Это как же понимать? Зашли с улицы, не здрасте, ни как поживаете, сразу собирайся пойдешь с нами. А если я не пойду?» «Применим силу», — сурово сказал Кричко. «И так применим, что до Москвы чесаться будет, Шульгин!» Шульгин оценивающе посмотрел на Кричко, на Гурова, подумал и вдруг махнул рукой. — Ладно, ваша вила. Против лома, как говорится, нет приема. Хоть я и не сном, и ни духом, а Сирию вынужден подчиниться. Но учтите, при первой возможности я напишу жалобу прокурору. — Это ваше право, — согласился Гуров. — А теперь не будем тянуть время. Проводите нас в свою комнату, нам пора. — Ну что ж, пойдемте, коли торопитесь, — пожал плечами Шургин и прибавил с усмешкой. А то бы в самом деле посидели, чаю выпили. А вы бы мне еще чего-нибудь рассказали?» Гуру пожал плечами. «Мы не затем сюда из Москвы гнали, чтобы вас сказками развлекать», — сказал он. «Нам вас желательно послушать, Шургин». «А из меня рассказчик тоже важный махнул рукой Шургин. «Ничего интересного в моей жизни нет». «По-моему, вы скромничаете», — сказал Гуру. Взять хотя бы тот факт, что вы недавно были свидетелем убийства. Ведь был так и факт. Шулгин поднял на полковника глаза и некоторое время пристально рассматривал Гурува своим неприятным злым взглядом. «Вот вы опять про убийство», — сказал он. «А я о нем ни сном, ни духом. Давайте в самом деле лучше чаю попьем дорожку». Гусев подозрительно посмотрел на него. Шулгину явно не хотелось покидать дом двоюродного брата. И он изо всех сил старался оттянуть момент расставания. «Надеется улезнуть?» — мелькнуло в голове Угурова. «Ждет брата?» «Чересчур уж он смиренный, при том, что глаза горят, как у дьявола». «Нет, не стоит здесь задерживаться. Береженого Бог бережет». «Чаю мы в Москве выпьем, Шульгин», — решительно объявил Угуров. «Все, переговоры закончены, вставайте». «Ну, начальники», — покрутил головой Шульгин. «Все-таки беспокойная у вас служба. Ни себе покоя не даете, ни людям. Моя комната внизу, со двора заходить нужно». Он встал и неторопливо заправил рубашку в штаны. Потом наклонил голову и пошел к выходу. Кричко подпешно подскочил к двери, чтобы выйти первым, и уже взялся за ручку, но вдруг застыл точно каменный и приложил палец к губам. Шулгин удивленно посмотрел на него, но тоже остановился. Наступившей тишине, Гуров явственно услышал, как снаружи дома сиротливо скрипнула лестничная ступенька. Потом еще раз. Шургин дернул головой и посмотрел на занавешенное окно. Он вдруг резко побледнел. Снова скрипнула ступенька. На этот раз ближе. По лестнице кто-то поднимался, но поднимался с большой осторожностью. Гуров был уверен, что когда поднимались они с кричком, шума было гораздо больше. «Вы кого-то еще ждете, начальники?» Хриплом от волнения шепотом неожиданно спросил Шульгин. «Наши все в сборе!» — грубовато втел кричку. «А вот ты, Шульгин, судя по своей вытянувшейся морде, кого-то точно поджидаешь». Шульгин был настолько озабочен, что даже не обиделся на морду. Он обернулся к Гурову, так как в нем сразу угадал главного и озабоченно посоветовал. «А я бы на вашем месте, начальники, пушки свои приготовил. Можете не успеть. Кричко задумчиво посмотрел на него и сказал. А он ведь дело говорит льва. Дело керосином пахнет. Их-то на слух не меньше трех человек. Свет, резко сказал Гуров. Кричко поднял руку и щелкнул выключателем. Кухня погрузилась во тьму. Гуров достал из наплечника буры пистолет, передернул затвор и прислушался. Но сейчас только тяжелое дыхание Шугина доносилось до его ушей. Шаги на лестнице стихли. «Интересный вы человек, Шургин», — прошептал Гуров. «Ничего не слышали, ничего не ведаете, а шагов на лестнице, как старая бабка, боитесь. Почему так?» Он не надеялся на ответ, но, к его удивлению, Шургин неожиданно приблизился к нему вплотную и проговорил самое ухо. «Я сейчас вам одну небольшую вещь скажу, господин полковник а вы про нее хорошенько подумайте, если мы отсюда живым уйдем. Было время, я на границе инструктором по служебному собаководству работал и служил вместе со мной на заставе один человек, Водянкин Григорий Захарович. Отличный был офицер, только характер имел склочный. Сама мнение очень большого у него было, и к подчиненным он применял неоправданную жестокость. Я потом на гражданку уволился а его в другую часть перевели, и не видела его очень долго, до того самого дня. Шульгин замолчал. Дверь кухни начала медленно отворяться. За ней была темнота. Кто-то выключил в коридоре лампочку. Гуров, предостерегающий, сжал плечо Шульгина и выдвинулся вперед. В смутных отцветах, попадавших в помещение из-за окна, он едва смог различить прижавшуюся к косяку фигуру. И тут он вспомнил про мальчишку, про Вадима, который остался один в своей комнате и был сейчас совершенно беззащитен. напал гаркнул Гуров, что есть мочи, и для убедительности выстрелил в потолок. «Напол, сволочи! Милиция!» Фигура в дверях шарахнулась. Кричко бросился вперед, стараясь перекрыть ей дорогу. Послышался звучный удар, и еще один кто-то упал. Коридор наполнился топотом ног. Снаружи на лестнице кто-то крикнул деловито. уходим «Нельзя, чтобы они ушли!» — в отчаянии подумал Гуров, безоглядно бросаясь вперед. Выскочив на площадку, он выстрелил для острастки в воздух и, рискуя переломать ноги, помчался вниз по лестнице. Прямо перед ним мчался какой-то человек. На последней ступеньке Гуров все же исхитрился врезать ему по затылку. Человек упал, на тут же обхватил ноги Гурова, дернул и повалил на землю. Потом мгновенно извернулся, вскочил и побежал дальше. Бежал он теперь не так ловко. Но когда Гуров опять бросился за ней вдогонку, вдруг швырнул на бегу через плечо какой-то предмет и прибавил шагу. Предмет оказался световой гранатой. От внезапной спешки света у Гурова потемнело в глазах. Он потерял ориентировку и медленно сел на землю. Вот попали на ровном месте до да морды об асфальт, — с досадой подумал он. Опять они нас на полголовы обошли. хорошо хоть все живы Остальное не растаем.